в ближайшее время нам предстоит познакомиться с марийской сказкой она называется какша богатырь в основе этой истории приключение богатыря чьим именем была названа река марийская сказка какша богатырь расскажу ка я вам почему речку нашу Какшагой зовут было это давно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 Такое было уже не так давно, и прабабка моей прабабки, и моя прабабка рассказывали, что богачи, да царские, часто наказывали нашего брата-крестьянина за непослушание. Долго ли, коротко ли жили так люди, но вот в одном лесном илеме это небольшое поселение, у бедных родителей появился на свет мальчик.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 На вторую ночь к колыбельке склонился богатырь Чоткар. «Бери, какша, мою ловкость, а доброту ты получишь от своей матери». На третью ночь к колыбельке явился богатырь Акпатыр. «Я даю тебе мудрость, ша, а любить нашу землю тебя научит народ». С этой поры, как Ша стал расти не по дням, а по часам. За 12 суток он превратился в высокого, широкоплечего парня, настоящего богатыря. Отец дал ему лук и стрелы, велел идти на охоту. Как Ша натянул тетиво и Пустил стрелу вверх, со звоном лопнула тетива, а стрела улетела выше облаков и не вернулась на землю. Пошел, как ша, в кузницу и отковал наконечник для стрелы весом в полтора пуда. На обратном пути он вырвал молодой дубок и сделал из него лук. Затем свил тетиву приладив наконечник к стреле как ша решил испытать свой лук он натянул тетиву и выстрелил в вековое дерево стрела прошила дерево насквозь и оно раскололось не прошло и недели как слуги донесли варашу о чудо богатыре надо отнять у него силу богатырей сказал он слугам и научил их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 Плавать не успел еще научиться. Захлебнулся он водой и совсем был, потерял сознание, но вдруг слышится ему голос. «Вспомни о силе курака, встань на дно и оттолкнись!» И тут же подручные вараша увидели, как сперва вспучился лед, потом раскололся на несколько льдин и, как ша богатырь, вышел на берег». Все равно ему конец, злорадно ухмылялись они, как ше негде обсушиться, и сильный мороз доконает его. Понял и какша, что сильно замерзает, одежда сразу обледенела, но тут он снова услышал голос: Вспомни о ловкости Чаткара, вставай на лыжи и беги!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 Как только закрылись ворота крепости, на какшу надвинулась стража. Схватка была долгой и яростной, но врагов было много, и какшу заковали в цепи, а на ноги надели кандалы. Бросьте его в глубокий колодец, приказал вараж. Долго ли, коротко ли просидел, как ша в колодце, но однажды на край сруба села сорока белобока.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 Выручи меня, простонал какша, передай, знаю, чего ты хочешь, какша. Глупая тараторка сорока всем болтает, что ты у вораша в яме. Но ты же знаешь, что ей никто никогда не верил. Не поверили и твои родители. Ведь прошло больше пяти лет. Тебе поверят. Гусь спустился в колодец, вырвал из крыла перо и подал какше смочил перо в ране богатыря и написал на белоснежном крыле птицы свое имя. И тогда о страданиях богатыря узнали во всех лесных поселениях. Самые старые и самые мудрые собрались на совет и стали думать, как помочь, как ше-богатырю. Однажды у вараша был какой-то праздник». Вдруг перед воротами появилось стадо быков. «Прими наш праздничный дар, владыка», — сказали старейшины. «Мы хотим угостить твоих храбрых воинов». «Ладно», — сказал вараж, — «загоните быков моих лева, а мясо сварите и накормите моих людей». Старейшины разожгли костры. Подручные Воража до отвала наелись вареного мяса и завалились спать. Ночью, когда все в крепости спали, старейшины связали один длинный прочный ремень и спустили в колодец. Кокша обвязался концом ремня и его вытащили. Под покровом ночи старейшины вывели какшу из крепости. Пока богатырь поправлялся и набирался сил, кузнецы ковали мечи и наконечники для стрел, собрались воины со всех поселений, и во главе ратного войска стал какша богатырь Вскоре злой вараж и его приспешники были изгнаны. Народ объявил как шул своим вождем — И с тех пор, говорят, эту лесную реку в честь своего богатыря-освободителя люди и назвали как шагой Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Как звали злого призлого владыку, живущего на реке как шаги Правильный ответ – Вараш. Что передал главному герою третий богатырь Акпатыр? Правильный ответ – мудрость. Какая птица села на край сруба колодца второй по счету? Правильный ответ – коршун. Сколько лет просидел в колодце главный герой? Правильный ответ – больше пяти лет.